Ребятишки на улице прекратили беготню, и, разинув рты, с удивлением уставились на небо. Щенок залаял. Громыхнул, словно пушечный выстрел гром. В домах задребезжали стекла. У пары машин сработала сигнализация. Я ощущала неподвижное давление зарождающейся бури, жаркое и свежее. Есть! Но сдержать огонь было не в моих силах. Он слетел с неба, словно дождь из напалма, добрался до самого высокого здания в городе, наверное, банка, и принялся лизать его красно-оранжевыми языками, взрываясь ослепительной белизной всякий раз, когда находил себе пищу. Семь возвышающихся над улицей этажей поглотил ад. Я слышала крики людей, ощущала их ужас и не могла остановить это. Пламя лениво сползало вниз — Выбрасывая жаркие всполохи из окон, Выжигало здание снаружи внутрь, сверху вниз. «Бегите! На улицу, черт вас возьми! Скоро здесь все превратится в пекло! Что мне сделать еще? Хоть что-нибудь!» Я глядела себя и только сейчас заметила, Что окутана словно плотным покрывалом Искрящимся голубым свечением. «Да что за чертовщина со мной творится!» Что это ко мне лезет, а я его даже не ощущаю? Совершенно никак. Но не это было главным. Я слепо уставилась в сердце бури, умоляя, призывая ее сделать то, что мне нужно. И ответ пришел. Грубый, примитивный, почти инстинктивный. Мать природа содрогнулась в кошмаре. Выброс энергии пронесся надо мной, как цунами. Я рухнула на колени, все еще глядя вверх на ужасающий прекрасный огнепад, предназначенный для уничтожения этого места. И тут над ним сформировался торнадо. Сначала легкий вдох, направленный внутрь бури, и пробный выдох пара, словно язык пробовал воздух на вкус. Я подпитала его энергией. «Ну давай, малыш, поработай на меня!» Он окреп, уплотнился, и выпустил стремительно вращающийся черный хобот вниз к манящему своим восхитительным жаром огненному куполу. Соприкоснулся, тут же набух, уплотнился еще больше, обретя мощь несущегося на огромной скорости грузового поезда. Противостоять подобной силе не может ничто, а уж тем более огонь, всего лишь энергия в форме плазмы. Он не более чем топливо для процесса. Огненный поток оторвался от купола и всосался внутрь торнадо, словно газовое пламя в фонарь. Дьявольский результат. Прекрасный. Ужасающий. Ничего подобного большинству людей видеть не довелось и, наверное, не захотелось бы. Буря неуклонно наступала, отрывая ярко-оранжевые клочья. Огненный фронт сопротивлялся, пытаясь отстоять свою целостность. Однако торнадо всасывал в себя плотную липкую плазму, словно сок с мякотью через соломинку. Не выдержав такого натиска, огненный купол распался на отдельные пышущие жаром напалмовые ленты. Они начали падать на город, однако большая их часть еще на лету была тоже втянута торнадо и выброшена тускнеющими искрами над грозовым облаком. Разреженный воздух мезосферы удушал пламя голодом, не давая пищи. Стремительное охлаждение разгоняло механизм торнадо еще активнее. Воздух оседал, нагревался и снова втягивался в безостановочно работающий атмосферный лифт, уносясь по спирали вверх. При этом я, следуя принуждению, одновременно пыталась поддерживать огонь и снова сомкнуть купол. Но торнадо, не давал его выстроить, поглощая жаркий воздух, как пылесос. Процессу не видно было конца, а он требовал колоссального расхода энергии. Я с потрясением осознала, что черпать ее скоро будет неоткуда. Солнце я сама от себя закрыла, сотворив тучи, а смахивавшая на каннибализм попытка потянуть силу из своего же пламени не удалась. Как я не пыталась за него ухватиться — Ничего не получалось. Оно выскальзывало, извиваясь змеей. Вечно так продолжаться не могло. Будучи раз запущенным, механизм бури работал сам по себе. Но было необходимо держать его под контролем, иначе торнадо мог нанести ничуть не меньший ущерб, чем пожар. И это уже целиком лежало бы на моей совести». Скорость ветра в пределах торнадо доходила до 250 миль в час. И, конечно, это не я его так разогнала. Я лишь запустила процесс, сдвинув природное равновесие, и оно больше не требовало любовной заботы с моей стороны. Теперь вопрос состоял в том, чтобы суметь удержать в рамках буйство стихии. Вдруг я почувствовала, как сзади кто-то дергает меня за бархатный жакет, пытаясь привлечь мое внимание. Выпав из эфира, я осознала, что мое тело расплывается дымкой, уплотнилась и обернулась через плечо. Двое детей и собачонка, одинаково испуганные. Девчушка с зареванным личиком, вся в слезах, цеплялась за братишку лет десяти. До смерти испуганный, он все равно держался молодцом, пытаясь подбодрить и сестренку, и скулящего щенка. «Леди!» — обратился он ко мне высоким, дрожащим ангельским голоском. «Вы нам не поможете?» «Черт побери!» В этом адском дурдоме, рядом с полыхающим, как факел, банком, скрутящимся всего в двухстах футах над головой смертоносным вихрем, мальчик был вежлив, как на уроке этикета. Взрослые посетители кафе напротив истошно орали попрятавшись за стойкой вместе с обслуживающим персоналом. Я ввела всех троих руками, прижала к себе, закрывая телом от пламени, что сражалось над нами с ветром, пытаясь укутать город огненным одеялом. До меня стало доходить, что раз приказ до конца не выполнен, принуждение не ослабевает и не ослабнет, пока не иссякнет доступная мне свободная энергия, и я не потеряю возможность контролировать торнадо. Тогда получится, что я не только не отвела от города одну беду, но и накликала другую. Огонь пожрет то, что сможет, а все, что останется, сметет с лица земли торнадо. По шее у меня пробежали мурашки. Вдруг нечто огромное, белый сгусток энергии, пронеслось сквозь тучи и пламя, разрывая, сметая, подавляя и огонь, и бурю одновременно. Накатилась на меня, как вспененный штормовой вал. Эта сила имела знакомый вкус. Да что там, я знала ее так же, как энергию, гудевшую в моем собственном теле, потому что она и была той же самой. Явился Дэвид. Я медленно подняла голову, когда пала тишина. Та жаркая, свежая тишина, что предшествует мистовому порыву. Над зданием банка судорожно взметнулась сине голубая вспышка и погасла, оставив завитки дыма. Полосы огня, одна за другой, тускнели и тухли. Он стоял по ту сторону улицы перед кофейней. Его медные волосы поблескивали словно шелк. На нем была излюбленная дорожная одежда. Голубая рубашка, джинсы — и оливковое и драповое пальто, раздувавшееся на ветру. Вид у него был смертельно усталый, ужасающе усталый. И вокруг него тоже искрилось голубое свечение. Оно поблескивало рядом с почти видимой сейчас связывавшей нас пуповиной. «Джоан!» – прошептал Дэвид, и даже с такого расстояния я ощутила не только его голос, но и дыхание на своей коже – Вслух я не сказала ничего. Не могла. Принуждение вновь напомнило о себе. Изливавшаяся через меня энергия уже формировала над моей головой плазменный сгусток. Сначала просто жаркий снежок, потом глыбу, наконец солнце. В его яростном свете город поблек, обратившись в белесую тень. «Останови меня!» взмолилась я. Он мог меня слышать, я чувствовала это по вибрации пуповины. «Если надо, убей, прерви связь». Он поднял глаза на полыхающий в небе шар смерти, перевел взгляд на меня. Не было нужды объяснять, что сама я остановиться не могу. Он все знал, все понимал. Сверхвидение позволило мне узреть окружавшее Дэвида тусклое оранжевое свечение а страдания, слабости, надвигающейся смерти. Я протянула руки и увидела, что такой же ореол окружает и меня. Происходящее убивало нас обоих. А поскольку я еще выкачивала энергию из своего хозяина, Кевина, то, возможно, и троих. «Останови меня», — снова попросила я. Связывавшая нас серебристая нить была бледной и пульсировала в такт биению наших сердец. «Господи, Дэвид, пожалуйста, я не знаю, как...» «Я знаю», — ответил он. «Она просто хочет привлечь мое внимание». Никакого движения я не уловила, но он вдруг оказался рядом, сильным толчком опрокинул меня на землю, подальше от детей щенка. Солнце над головой взорвалось слепящей яростной белизной, но я же не видела, не могла видеть, потому что мы падали сквозь землю, сквозь эфир назад, по пути, который я уже проделала. Нет! Я барахталась, пытаясь вырваться, предупредить его, что он убьет нас обоих, но он не откликался быстрее, быстрее все слилось воедино цвета, свет, движения, шепоты, крики. Мы со стуком упали на роскошный, цвета шампанского ковер, в гостиной Иветы Прентис. Я еще не сообразила, где мы находимся, а Дэвид уже метнулся к открытому флакону на столе, но в последний миг стекляшку сгребла ладонь Кевина. Я ощутила ярость, охватившую Дэвида при виде насмешливой улыбки Иветы. Он готов был разорвать ее в клочья. От всей его мягкости, рассудительности, человечности не осталось и следа. Это было живое пламя, готовое жечь. Вдруг он задрожал, пошатнулся и рухнул на колени. Я почувствовала, что с ним происходит. Стремительно надвигалась смерть. Он потратил слишком много энергии, исчерпал себя. И восстановить жизненные силы мог лишь за мой счет но этот путь был для него категорически неприемлем. Я и в себе ощущала то же самое, а потому повернулась к Кевину и закричала. «Прикажи мне исцелить его! Быстро!» Не знаю уж, как мне это удалось, откуда у меня взялся такой голос, но Кевин от неожиданности повиновался. «Вылечи его!» «Нет!» — взвизгнула это, но было уже поздно. Мощным потоком я потянула, пополняя свои истощенные запасы, энергию Кевина, и через меня она устремилась в уже начавшего развоплощаться Дэвида. Я отдавала все, что могла. Ну вот, еще, еще чуть-чуть. Дэвид застонал, приподнялся на четвереньки, потом встал на ноги, покачиваясь, словно пьяный. Взглянул на Иветту, глаза его полыхнули оранжевым огнем. И он бросился на нее. «Держи его!» Завопил Кевин. «Не дай ему тронуть маму!» Прямой недвусмысленный приказ. Выбора у меня не было. Я схватила Дэвида и повисла на нем, не давая вырваться. В норме я не была сильнее его, но сейчас он был обессилен и истощен, и еле жив. Я прижала его к стене, склонилась к его лбу и прошептала «Прости меня!» «Руки!» только что отталкивающие меня, теперь обнимали. Слова были нам не нужны. — Не надо было тебе этого делать. Зря ты это зря. Господи, уходи, пожалуйста, уходи. Я не смогу остановить тебя. Уходи, — умоляла я. У Ивэта оказалась на готове еще одна бутылка. Из толстого синего стекла, продолговатая, Скорее декоративная, чем имеющая какое-то практическое предназначение. Впрочем, нет. У нее была резиновая пробка, а значит, для определенной цели она вполне могла сгодиться. И в этот купорила пузырек и поставила на журнальный столик рядом с флаконом, служившим темницей мне. Глядя на ее руки, я приметила и вокруг них уже знакомые голубые искры, будто вьются крохотные светлячки, Глаза Дэвида встретились с моими. Они еще сверкали медью, но никогда раньше не были такими человеческими, такими нежными, такими уязвимыми. «Я не могу уйти», — ласково сказал он всепрощающим голосом. «Будь обязан мне службой», — томная торжествующе произнесла Иветта. «Что бы ни произошло», — почувствовала я кожу и шепот Дэвида. «Будь обязан мне службой!» «Я люблю тебя, помни это!» «Будь обязан мне службой!» Он поцеловал меня. В последний раз встретились наши жаркие губы, слились воедино душе, и я почувствовала, что Дэвид распадается, рвется, теряет целостность, что он умирает. Я повернулась, проводив взглядом струйку тумана, втянутую в бутылку, Которую в это тут же закупорила. Ощущение присутствия Дэвида мгновенно исчезло. Пропало. Я бросилась к Эвети, выпустив из пальца в правой руки стальные когти, и чуть не дорвалась-таки до ее глотки, но меня остановил испуганный укрик Кевина: Стой! Я замерла мгновенно. Каждый мой нерв боролся против этого, но все было бесполезно. Ничто не могло пересилить принуждение. «Ты не можешь причинить вред моей маме!» Заявил он. «И мне тоже!» Мои когти растворились туманом. И в это вздернула подбородок, с вызовом демонстрируя мне свое нежное, беззащитное горло. Господи, как мне хотелось стереть с ее физиономии эту издевательскую самодовольную усмешку! Но я не могла. «Проклятье!» «Не делай глупостей!» предостерегла она. «Ты будешь не первым джинном, которому я преподала урок!» Мне вспомнилась почти патологическая ненависть, которую испытывал к ней Дэвид, и я ощутила нечто подобное, кислотой, обжигающее желудок. «Нет, добром все это не кончится, если вообще можно об этом что-то сказать!» И в это повернулась к сыну, который, как завораженный, таращился на меня. Он нервно облизал губы и спросил, «Ты город разрушила?» В соответствии с правилом троичности я могла не отвечать на первый вопрос, поэтому и не стала. Молча буравила его горящим взглядом серебристых глаз. «Неужели разрушила?» Очень хотелось думать, что нет но уверенности в этом у меня не было».